Глава 9. Выход там, где вход. Встретился как-то купец, у которого был очень богатый материальный мир, но очень бедный духовный, с мудрецом, у которого был очень богатый духовный мир, но очень бедный материальный. Я могу купить всё, что захочу. Я могу построить больницы и вылечить тысячи людей. Я могу построить тысячу школ и выучить тысячи детей. Я могу дать возможность творческим людям творить. Я могу позволить себе большую семью и могу ее обеспечить. Я могу дать людям тысячу рабочих мест. И всего этого я добился благодаря своим мозгам. У меня к тебе два вопроса. Зачем ты мне нужен? И что можешь ты? На что мудрец ответил. А что ты сделал для себя? Все это ты делал для людей, думая, что ты о них заботишься. А что ты сделал для себя? Как ты о себе позаботился?» «Мне ничего не нужно», — ответил богач. «Каждый человек, будь то бедняк или царь, в чем-то нуждается. В чем нуждаешься ты?» «Хорошо, я упрощу свой вопрос. Если собрать воедино все, что ты сейчас перечислил, как бы ты назвал это все одним словом?» «Забота», — ответил богач. «Да, молодец». Дай мне определение слову «забота». Что это такое? «Дать людям то, в чем они нуждаются», — ответил богач. «А в чем именно они нуждаются? Не путаешь ли ты нужду с сиюминутным желанием? Чем отличается нужда от потребности? Как ты понимаешь, что этот человек хочет есть, а этот хочет пить, а тому вообще нужна крыша над головой?» Я не знаю, я просто даю людям то, о чем они меня просят. Они просят тебя о том, в чем они нуждаются, в чем нуждаешься ты. Я не знаю, у меня есть все, что я хочу. Еще раз. «Хочу» — это про твою потребность тела, а «нужда» — это про твое желание души. Ты хочешь есть, у тебя есть еда, ты хочешь пить. У тебя есть целое озеро воды. Но в чем ты нуждаешься? — В искренней любви, — ответил богач. — Сколько людей тебя любят искренне? — спросил мудрец. — Я не знаю. Я смогу это понять, как только стану бедняком. С досадой и отчаянием, — ответил богач. — Ты готов стать бедняком, чтобы это понять? — спросил мудрец. — Да, — твердым голосом ответил богач. Видишь, как я за пару минут тебя сделал бедняком, и так же я могу тебя сделать богачом. У тебя есть деньги, а у меня есть мудрость. Ты людям даешь то, что хотят они, а я могу дать тебе то, в чем нуждаешься именно ты. Ты заплатишь мне своим богатством, только чтобы понять, сколько людей тебя любят искренне. Запомни, у каждого человека есть своя ценность и цена, которую он готов заплатить». «Так ты мне ответишь на вопрос, сколько людей мне любят искренне?» — напористо спросил богач. «Столько же, скольких ты любишь искренне?» — спокойно ответил мудрец. И по щекам богача потекли слезы. По его взгляду было понятно и видно, что все его идеалы рухнули, и все перестало иметь всякий смысл. Он в одночасье превратился снова в бедняка, хотя мудрец не взял ни гроша за свой ответ. Ты тратил огромное богатство не на заботу о людях, а на их безусловную любовь, но только сейчас понял, что ты ее так и не получил. Они любили твои возможности, но не твою душу. Есть огромная разница между тем, чтобы быть богатым и быть самодостаточным. Чтобы тебе стать самодостаточным, ты должен понять, в чем именно нуждаешься ты, и дать себе это. Не взять у кого-то, а самому себе это дать. «Я нуждаюсь в искренней любви», — ответил богач, вытирая слезы. «Тогда и себе это. Полюбишь себя искренне, тогда и сможешь людей любить искренне. И тогда люди тебе ответят взаимностью. Забота — это простая наука, которая поможет изменить всю твою жизнь. Когда поймешь, что такое на самом деле забота, тогда ты действительно начнешь заботиться о людях, а не покупать их любовь и почитание. Я тебе нужен, чтобы помочь тебе понять себя, потому что сам это могу сделать по отношению к себе. Я тебе нужен, чтобы помочь тебе понять себя, потому что сам это могу сделать по отношению к себе». Судя по тому, как женщина вошла в кабинет и сразу села за стол марии я понял, что она коллега, и не просто коллега, а директор этой школы. Это было очень даже интересно. Она не сразу заметила, что Мария не одна в кабинете, но когда выпила стакан воды выдохнула и смахнула последнюю слезу, ее взгляд встретился с моим. Минута молчания, и она вошла в коматоз, в который ее еще больше загнал мой взгляд. Директор почувствовала примерно то же самое, что и Мария, когда вошла в мой кабинет. У каждой антилопы одинаковая реакция на хищника, стоящего перед ней. «Простите, я не знала, что...» «Ничего страшного», — перебил я директора и своим спокойным тоном дал ей понять, что я не на охоте, есть ее не собираюсь. «Это мой коллега» выдавила из себя Мария. «Я ненадолго, и, возможно, вы мне сможете помочь», произнесла директор, не отрывая от меня взгляда, словно Марии вообще не было в кабинете. «Конечно», — ответил я, и моя улыбка дала ей понять, что мне можно доверять. Директор встала из-за стола и подошла к диванчику, который располагался напротив, и тихонечко присела на край. Антилопа оказалась кроткой и смиренной, хотя в глазах Марии казалось, что директор немного много ни грозная волчица. Сквозь несуразную прическу и безвкусно подобранный наряд, говорящий о полном отсутствии стиля и вкуса и небрежно наложенный наспех макияж, проглядывала очаровательная и сексуальная, но, к ее великому сожалению, недооцененная женщина по имени Елена. «Совместная жизнь с троянским инфантильным и бескребетным принцем Парисом очень плохо отразилась на внешности Елены», подумал я и тихо усмехнулся. «В этой аудиторию шутку бы не оценили. Уметь вовремя и к месту шутить тоже не менее важный навык, чем забота. Я вспомнила о Елене Троянской лишь потому, что рядом с Достоевским стояла великая Ильяда Гомера, описывающая события Троянской войны. «За что он так со мной?» начала свою житейскую трагедию Елена. «Кто именно и как именно он с вами поступил?» — решил уточнить я. «Видимо, она о своем супруге», — подумал я, глядя на ее кольцо на безымянном пальце. «Мой муж», — подтвердила мою догадку Елена. «Я случайно нашла его переписку с моей подругой». Меня всегда умиляла фраза «случайно нашла переписку». Как можно случайно открыть телефон, снять его с пароля, зайти в приложение, найти нужный контакт и прочитать переписку? И все это случайно. Это так нелепо, как сказать подруге «Я случайно занялась сексом с незнакомым мужчиной у него дома». Мозг Елены, как и мозг любого человека, начинает оправдывать свои неправомерные действия, дабы избежать сразу осуждения в свой адрес. Любимый ответ женщин — во всех бедах виноваты мужчины. Но я, естественно, не стал перебивать и указывать на ее ошибки сразу. Сначала надо выслушать и собрать максимум информации. Сейчас ее глупые привычки были не так важны, как то, что она вообще сделала не так в глобальном плане. Она ему написала, что это были незабываемые три дня, и что мне повезло с ним, потому что я каждый день ложусь с ним в постель. Что ей больно от того, что она его делит со мной. Три дня с ним. Он сказал, что был в командировке, а на самом деле никуда не уезжал. Я им обоим верила. Она же моя подруга. Как она могла так поступить со мной? Так вас что больше обижает, предательство мужа или подруги, уточнил я? Обоих. Меня предали два человека сразу. Я дура какая-то, что верила им. Так что вам больше всего причиняет боль? Что вас два близких человека предали? Или что вы дура? Продолжил я уточнять и увидел в ее глазах, что мозг начал зависать. Задавать вопросы — это такая же великая наука, как забота и юмор. Задавайте правильные вопросы и увидите, что шаблоны людей начинают рушиться, как башни Вавилона. «Я лишь пока что задавал вопросы, и, главное, не давал оценку и ее ответам». «А может быть, и то, и другое?» — переспросила Елена. «Может быть, если это вообще имеет отношение к истине?» «Может быть, если это вообще имеет отношение к истине?» Ответил я сразу, посмотрел на Марию и улыбнулся, намекнув на третий закон Конституции. «Все люди лгут». «Она верит, что ей причиняет боль измена, предательство, и что она оказалась в дураках». Но на самом деле она не осознает того, что именно ей причиняет боль. Но не стоит ей об этом пока говорить. Ее надо подвести к этому. Четвертый закон никто не отменял. Она пойдет за мной, а не я за ее иллюзорной правдой. Вас действительно интересует вопрос «За что?» – спросил я. Вы с этого начали разговор. Да. За что они так со мной? Что я им плохого сделала? Я была плохой женой? «Подругой? Я всегда была верна ему и заботлива с подругой. За что меня так Бог наказал? Это несправедливо!» Продолжала Елена. «О, у нас новые водные. В игру вступила несправедливость. Вечер перестает быть скучным. У нас новые гости на вечеринке. Теперь вместе с предательством к нам пожаловала божественная несправедливость». «Я дура, которую два любимых человека предали. И это несправедливая Божья кара!» Я снова бросил взгляд на Марию, но теперь уже мое выражение лица дало ей недвусмысленный сигнал к тому, чтобы Мария была внимательна. Сейчас я ей покажу один простой алгоритм, благодаря которому она сможет быстро и легко находить причину следственной связи, на поиске которой у всех специалистов уходит огромное количество времени, а у их клиентов такое же количество денег. Мария незаметно улыбнулась мне, дав понять, что слушает и смотрит внимательно. Мы поняли друг друга с полувзгляда. «Вы можете помочь мне это понять? Я хочу понять, почему это со мной произошло, и самое главное, что мне делать?» — спросила Елена и шмыгнула носом. «Да, моя дорогая, могу, но есть вещи, которые зависят не только от меня, но и от тебя». «Скажите, что мне сделать, и я сделаю!» — ответила Елена. Ее готовность идти за мной туда, где она не была ни разу и где ей сейчас не особо может понравиться, не могла у меня не вызывать гордость за нее. С таким воином и войну не проиграешь. Мне нужно, чтобы ты свой разум все это время держала в покое и тишине. Мне нужно, чтобы ты свой разум все это время держала в покое и тишине. Глубоко вдохни носом и 4 секунды удерживай воздух в легких, а через 3 секунды медленно выдыхай. Твой мозг получит большую дозу кислорода и погрузится в состояние, похожее на то, когда мы ложимся спать. Ты не будешь спать, ты будешь в сознании. Будешь видеть меня и слышать меня, но в голове будет тишина, чтобы ты могла слышать ответы на вопросы, которые я буду тебе задавать. Первое, что будет приходить тебе в голову, это и будет правильный ответ. Самое главное, не анализируй свои ответы и не давай им оценку. Это буду делать я. «Просто следуй за мной». И на этих словах я перевел взгляд на Марию, и по ее виду было понятно, что она всецело погружена в процесс и понимает, что я сейчас буду творить какое-то непонятное ей волшебство, но и в то же время осознает, что ей нужно все улавливать на ходу. Весь мир был на кончике иглы перед ее глазами, и она была вся сфокусирована на этом кончике, где был я, Елена и ее выход из антибольницы, из которой черти не хотели ее отпускать. Елена вдохнула воздух в легкие, задержала дыхание на 4 секунды, как я и сказал, и медленно стала выдыхать. Теперь удерживай этот ритм дыхания. Он должен быть спокойным и ровным. Это твоя условная анестезия, пока будет идти операция. Если будешь чувствовать, что тебя накрывает и хочется разреветься, то продолжай дышать, чтобы удержать эфир. Хорошо. Я поняла. Вы сейчас похожи на моего отца. Он также со мной разговаривал, когда укладывал меня спать, — произнесла Елена и посмотрела на меня, как маленькая девочка на своего любимого папу. «Только после таких мгновений ты понимаешь, что мы смотрим на людей и их природу через призму своей собственной. Для кого-то Елена волчица, а для кого-то испуганный кролик. Все зависит от того, кто смотрит. Истина в глазах видящего, а не смотрящего». Первое, что ты должна сделать, это описать сухо, без эмоций, ситуацию, в которой ты попала, и задать главный вопрос. Почему это произошло? Сегодня утром я проснулась, а супруг был в душе. Он всегда идет первым в душ. Ему раньше нужно выходить из дома, чем мне. Я открыла глаза, приподнялась и села на кровати. Я всегда так делаю. И когда я сажусь, я смотрю в окно. За окном была такая хорошая погода. Про погоду это лишнее, сухо, без оценок, просто устный протокол. Да, извините. Просто хотел сказать, что настроение было хорошее, и вдруг я услышала звук сообщения на его телефоне. А его телефон был как раз на подоконнике. Конечно, я могла бы не заглядывать и не смотреть на него, но мне казалось, что мы доверяем друг другу. В общем, я встала, подошла к окну и посмотрела на экран. Там было сообщение от какого-то автомастера. Там так и было написано «автомастер». У него, конечно, есть машина, я бы не придала этому значения, если бы там не было написано «мне нравится, когда у тебя отказывают тормоза». Я сначала не поняла, как это. Это же опасно, когда у тебя отказывают тормоза, и почему его мастеру это нравится. Я хотела написать ему, этому мастеру, чтобы он думал, прежде чем такое писать моему мужу. Я знаю пароль от телефона и просто хотела посмотреть номер этого мастера. Я вошла в переписку и тут почувствовала, что у меня отказывают тормоза, и я на полной скорости лечу в столб. А когда я дошла до фотографии, которую она ему, а он ей посылает, я поняла, почему ей нравится, когда он без тормозов. В этот момент он вышел из ванной и увидел уже мое лицо, которое было таким, словно я уже врезалась и произошла страшная авария. Он увидел свой телефон у меня в руках и все понял. Он стал оправдываться, но я молча положила телефон на подоконник, прошла мимо него, вошла в ванную и заперлась. Он какое-то время стучался, но я не открывала. Я дождалась, когда он уйдет, и в этот момент меня прорвало. Я стала реветь без остановки. А когда успокоилась, поняла, что мне нужно с кем-то это обсудить. Единственный человек, который меня поймет, это Мария. И вот я здесь. Второе. Теперь произнеси вопрос, который бы начинался со слова «почему». Почему произошло «что?» Что именно ты хочешь понять? Почему ты увидела это? Почему тебя предали два близких тебе человека? Или почему Бог тебя несправедливо за что-то наказал? На какой именно вопрос «почему» ты ищешь ответ? «Почему они меня предали?» Я хочу понять именно это, — произнесла Елена. Надо отдать ей должное, что даже после того, как она проговорила всю ситуацию, не забывая даже маловажной детали, она держалась, как я и просил. Хотя, если понимать причину, это было неудивительно. В ванной она плакала, потому что наружу вышла обманутая женщина. Но потом она от нее отказалась и снова вошла в свою привычную роль хладнокровной амазонки. «Почему тебя предали, ты сейчас поймешь». Третье. На этом слове я снова бросил взгляд на Марию. И она поняла, что я иду по шагам. Она кивнула мне головой, дав понять, что пока она все понимает и запоминает. «Что я чувствую?» «Спроси себя, что я чувствую?» Прям повтори мой вопрос слово в слово и попробуй услышать первое, что придет тебе в голову. «Что я чувствую?» — спросила вслух Елена. «Обиду». «Четвертое. Что именно у меня вызывает обиду?» — продолжил я. «Я не знаю» тут же ответила Елена. Успокой свой разум. Глубоко вдохни и выдохни и снова себя спроси: "От чего именно мне обидно?" "От чего именно мне обидно? Что именно у меня вызывает обиду?" Мне пришло, что люди, которым я доверяла, меня предали. В своих ответах ты не должна ни в коем случае переносить ответственность на других. На этой фразе я снова посмотрел на Марию и показал ей указательный палец, поднятый вверх, обозначающий закон номер один. «Мир начинается с меня». Мария кивнула мне в знак того, что она поняла. «Что я дура, что поверила!» Вдруг громогласно произнесла Елена. «Тебе обидно, что ты дура или что ты поверила?» Это два разных понятия. «Что я слепо верила!» Ответила Елена. «Почему ты веришь слепо?» Продолжил я. «Почему я верю слепо?» – переспросила Елена. И тут же ответ пришел. «Я наивная». «Почему ты наивная?» «Потому что я хочу думать, что людям можно верить и нужно верить». «Почему ты хочешь думать, что людям можно и нужно верить?» «Потому что хочу быть уверена, что люди честные». «Почему ты хочешь быть уверена, что люди честные?» «Потому что так безопасно». «Почему тебе так безопасно?» «Потому что от лжецов идет угроза». Почему тебе так безопасно? Ты опять перекладываешь ответственность на других. Почему тебе так безопасно? Потому что я могу быть открытой, а с лжецами надо быть закрытой. Почему с лжецами тебе надо быть закрытой, а с честными ты открыта? Потому что с честными людьми мир лучше, чем с лжецами. Чей мир лучше? Мой мир. Что есть лучший мир для тебя? Когда все вместе, все любят друг друга, и все хорошо. Это идеальный мир? — уточнил я. — Да. — Ты защищаешь идеальный мир? — спросил я и снова посмотрел на Марию, чтобы убедиться, что она уже стала догадываться, но пока в ее глазах я видел непонимание. — Да. Мой идеальный мир, где все честные и справедливые. — Ты есть в этом мире? — Да. — ответила Елена. — Значит, ты честная и справедливая? — Да. — Значит, ты идеальная, раз пытаешься создать идеальный мир? — Да. — Как ты поймешь? что ты идеальна, если вокруг все идеальны? Как ты поймешь, что ты белая, когда все кругом белые? Как ты поймешь, что ты плохая, когда все кругом плохие? Никак. Все познается в сравнении. Ты решила, что ты идеальна и хочешь жить в идеальном мире, и ты постоянно задаешься вопросом «А я точно идеальна? А как мне понять, что я идеальна?» Только если рядом будут неидеальны. Быть идеальны — это значит быть абсолютом А я знаю только один абсолют, и это Бог». Когда человек играет в Бога, он пытается убедить себя в том, что он соответствует этому стандарту. Но есть два пути. Либо ты проявляешь себя как абсолют, либо ты окружаешь себя теми, в сравнении с кем ты думаешь, что ты абсолют. Чтобы человеку понять, что он черный, в его окружении должны быть белые. Чтобы человеку понять, что он добрый, в его окружении должны быть злые. Чтобы он чувствовал себя добрым. Все познается в сравнении. Тебе изначально нужна была не идеальная подруга и не идеальный муж, чтобы на их фоне ты казалась такой честной, справедливой и идеальной. Вся такая верная, порядочная, а вы все неидеальные. И я тебя поздравляю. В твоих собственных глазах и в глазах общественности твоя подруга — сука, а твой муж — козел, а ты — священная жертва, которая пострадала за грехи других людей. Так почему это с тобой случилось? Потому что я хотела быть идеальной. Да, ты хочешь быть Богом в глазах людей. А это значит быть идеальной и могущественной. Но запомни, игра в Бога тебя всегда приведет к одному и тому же концу. Это одиночество и тотальная немощность. Быть Богом подвластно только Богу. Ты идешь по жизни с плакатом, где написано «Я лучше всех вас, вместе взятых». И люди тебе отвечают согласием. Вот ты вся такая честная, справедливая, а мы такие вот подлецы и предатели. Но запомни, мир начинается с тебя. Все люди, которые хотят казаться идеальными, прячут внутри себя какого-то грешника, того самого неидеального, в которого они верят. Представь перед собой воображаемое зеркало и скажи мне, кого ты там видишь? Какую неидеальную Елену ты там видишь? Я там вижу свою мать-алкоголичку, которая бросила меня с отцом и уехала с каким-то мужиком. Она предала нас. Но ты ее дочь, ты ее творение. Ты говоришь о своем Создателе, и ты ее продолжение. Я не хочу быть такой, как она. Я другая. Твердо возразила Елена. Ты не хочешь быть такой, как твой Творец, но какой именно ты хочешь быть, ты не знаешь. Поэтому основой тебя является та Елена, какой ты не хочешь быть. Ты прикляла себя тем, что ты бросила вызов своему Богу, сказав, что ты лучше, чем Он. Самый красивый и могущественный ангел, которого сотворил Бог, стал самым проклятым повелителем тьмы. Виноват ли твой муж или твоя подруга в своих грехах перед тобой? Возможно, но не перед тобой, а перед самими собой. Они служили тебе, а точнее твоему образу, какой ты хотела быть всю жизнь. Тебе страшно признаться в том, что ты можешь быть такой, как мама, несовершенной. Это все равно, что черный мальчик, родившийся в черной семье, ненавидел бы себя за цвет кожи и пытался бы всю жизнь быть белым, а в итоге умер бы от рук белых людей. Ты дочь своей матери, но ты не твоя мать. Ваша общая беда с мамой заключается только в одном, что вы ненавидите себя самих такими, какие вы есть, думая, что это плохо. Женщина презирает себя за то, что она женщина, так же, как и мужчина, не хочет быть мужчиной и ведет себя как женщина. «Твой муж хотел женщину, а ты не могла ему это дать, а твоя подруга могла и дала ему это. Так кто на самом деле настоящий предатель? Они из-за того, что предали тебя, или ты, которая предала свою женскую природу?» «Я, наверное. Хотя не наверное а я», — тихо произнесла Елена. «Я не любила играть в куклы и не любила играть с девочками. Я все детство провела во дворе с мальчиками и отцом, который был военным». Я считала глупыми тех женщин, которые вечно говорят о платьях и сумочках, и которые зависят от мужчин. Ты просто не хотела, чтобы у кого-то была власть над тобой, как над женщиной. Женственность — это уникальная природа человека женского пола, как и мужественность — природа человека мужского пола. И когда мы нарушаем законы этой природы, система жизни рушится, и наступает хаос, в котором человек сам же и страдает, а винит потом в этой несправедливости Бога. Причем тут он? Он дал тебе возможность прийти в этот мир в образе женщины, чтобы ты испытала все прелести этой природы, а ты плюнула в его дар и отреклась, думая, что быть женщиной — это несовершенство. Твоя подруга оказалась более женственной, чем ты, и твой муж стал втихаря ходить к ней. А обманывает он, потому что не хочет быть неидеальным в глазах той, кто считает себя богиней. Прежде чем тыкать пальцем на чье-то несовершенство, взгляни на свое отражение. Прежде чем кричать, что кто-то лжет, начни сама говорить правду». «Что написано на ее дверях?» — вдруг спросила Мария. «А как ты думаешь?» — ответил я, обернувшись на Марию. «Идеальная?» — спросила Мария. «Да». Она решила, что она уже идеальна отсекла сам процесс развития к совершенству. «Значит, на обратной стороне у нее будет написано «развитие»?» — спросила Мария. «Именно. Ты все поняла. Да». Поэтому она директор школы, того самого учебного заведения, где, по идее, маленькие несовершенные люди должны развиваться. Но когда она заходит в кабинет к школьному психологу, она даже не хочет ничего сделать, чтобы кабинет стал лучше, чтобы все вокруг было лучше. «Быть Богом, Елена, это значит не себя считать лучше всех, а мир вокруг делать соответствующим себе». «Простите меня», — тихо промолвила Елена и стала плакать, не скрывая своих слез. «У меня не надо просить прощения. Скажи себе спасибо за этот жизненный урок». «Я поняла. Я должна признать свое женское несовершенство и начать развивать свою женскую природу». «Да, тогда и мир начнет становиться лучше. И мужчина будет выбирать тебя, а не твою лучшую подругу». «Сколько я вам должна?» — спросила Елена. «Приведите этот кабинет в такое состояние, чтобы людям было приятно тут находиться». Елена посмотрела на Марию безумно благодарными но в то же время и виноватыми глазами, и дала понять, что исправится. И она действительно за неделю превратила кабинет Марии в очень красивое и уютное помещение. «Спасибо вам огромное!» произнесла Елена и вышла из кабинета. «Это было просто чудесно, волшебно, мистично и удивительно! Я поняла, что это работает!» произнесла Мария. «Но можете мне объяснить этот алгоритм?» «Все очень просто. С каждым из нас происходят определенные события. Я имею в виду негативные. Люди не ходят к психологам, когда им хорошо. Поэтому мы рассматриваем только негативные. И вот когда с человеком происходит что-то плохое, он сразу инстинктивно спрашивает себя, «Господи, за что мне это?» Он не понимает, почему вдруг с ним это случилось. Неважно что. Машина въехала в него, когда он стоял на парковке и никого не трогал. Кошелек у него украли в магазине. Муж или жена вдруг изменили. Или начальник уволил. За любым негативным событием всегда стоит причина, и она всегда в тебе. Просто ты сам создаешь этот алгоритм, но ты его не осознаешь. Почти все люди на Земле живут в неведении, хотя могут жить в ясности, но для этого надо разговаривать со своим божественным источником, которым является душа. Об этом настоящая психология, а не о том, что ты думаешь и почему ты так думаешь. Что ты чувствуешь? Вот главный вопрос. А сам алгоритм несложный. Главное, человек должен принять очень спокойную позу в очень спокойной обстановке. И неважно, где это может быть — салон автомобиля, кабинет психолога, комната в общежитии друга или скамейка в парке. Важно, чтобы не было отвлекающих раздражителей. Человеку очень сложно, особенно городскому, посидеть пару минут в тишине. Первое он должен тебе протокольно рассказать ситуацию без всяких эмоциональных оттенков и своей субъективной оценки. Просто, коротко и понятно. Без лишних не имеющих к делу отношения вещей. Они не книгу пишут или сочинение, это протокол. Второе он должен озвучить вопрос: "Почему это произошло со мной?" Твоя задача только определить, почему произошло что. Какой именно аспект в этом событии он хочет понять? Он проспал на работу, быстро стал одеваться и превысил скорость на машине, вследствие чего проехал на красный и его остановил полицейский. В итоге он опоздал и его уволили. Что именно он хочет понять? Почему проспал? Почему проехал на красный? Почему его оштрафовали или почему его уволили? С каждого момента в этой истории идет своя тонкая дорожка к причине следственной связи. У твоего проспал — одна причина, у твоего проехал на красный — другая причина и так далее. Уточни у человека, какой именно аспект события он хочет понять. Почему это произошло? Третье — что я чувствую. Помнишь, что я говорил? Первая реакция. Потом отношения и действия. На все, что происходит в нашем мире, у нас есть реакция. Это и есть чувства. Мы всегда должны идти за чувствами. Они — наш маяк в темном мире заблуждений, где мы пытаемся найти истину. Третий и четвертый момент может занять пару минут. Здесь придется потоптаться. «В каком смысле?» — спросила Мария. «Поиск истинного чувства. То это обида, то злость, то раздражение. Слушай всегда внимательно человека и держи его условно за руку. Когда ты поняла, что именно он или она чувствует на ту или иную вещь, наступает четвертый момент. Что именно у тебя вызывает это чувство? Не забывай, он идет за тобой, а не и ты за ним. Если бы я пошел за Еленой, я попал бы тоже на Троянскую войну. А мне надо было ее вывести из этой ситуации. И не просто вывести объяснить, чтобы она больше не провоцировала такие радикальные события, от которых всем плохо. И когда человек тебе сказал, какое чувство он испытывает и что именно у него вызывает это чувство, тут вступает в силу великое «почему». Это пятый шаг. Почему? Ты начинаешь человека расстреливать вопросами, которые начинаются со слова «почему». Вы в конце не стали говорить «почему». В этом алгоритме есть нюансы. первое ты можешь задавать уточняющие вопросы. Ну, например, она говорит «потому что мне плохо». «Плохо» — это очень размыто, непонятно и очень относительно. Уточняющий вопрос «от чего именно тебе плохо?» «Плохо от того, что я не знаю как». И тут ты поняла, от чего ей плохо, и снова нажала на курок вопросом «а почему ты не знала как?». В 99% из 100% Все люди по привычке любят перекладывать ответственность за свои ошибки на других. Не позволяем этого делать в процессе. Сразу их возвращай к себе. Тебе плохо не из-за них, а из-за того, что ты. Это мы выбираем злиться или радоваться, а не люди нас заставляют это чувствовать. Как я пойму, сколько раз мне надо спросить «почему?» Чем больше ответов на вопрос «почему?», тем яснее тебе становится, почему с ней это произошло. выход Там, где вход. Она вошла через уверенность, что она идеальна. А теперь она должна сесть за парту и найти себе духовного учителя, который ей поможет развить в себе женственность. Никогда не поздно это начать делать. В противном случае ее ждут немощность, одиночество и агрессивное отношение ко всем людям и к Богу за поганную жизнь. Начни просто практиковать это, и у тебя все получится. Если ты была внимательна, то увидела в ней роль амазонки. Помнишь, что я говорил про роли? — Да, я помню. Можно вопрос? — Да, задавай, — с подозрением предложил я. — Ради чего вы это сделали? — Что именно? — переспросил я. — Помог Елене? — Да. — ответила Мария. — Ради удовольствия. Я получил удовольствие, она получила решение проблемы, а ты ремонт кабинета. И волки сыты, и овцы остались целы. — Вы рассказали притчу про богатого купца и мудреца, я помню, что он спросил у купца, что такое забота. В притче вы так и не дали определение этому понятию. Так что такое забота? Знаешь, что шепнул Бог Еве в тот момент, когда он ее изгнал из рая вместе с Адамом? Нет. Позаботься о нем. А знаешь, что шепнул Бог Адаму? Нет. Цени ее. Забота — это важная миссия женщины по отношению к мужчине. а миссия мужчины Ценить ее за эту заботу. Знаешь, за счет чего горит на земле огонь? Да, кислород и топливо. Но главный компонент — это кислород. Да. Так вот, когда мужчина шел на охоту, дома оставалась женщина, чтобы сохранить огонь. Чтобы огонь не умер, ему нужны две вещи — это кислород и дрова. Кислород и так есть, а женщине нужно всего лишь подкидывать дрова. Так вот, суть заботы заключается в том, чтобы давать человеку то, в чем он жизненно нуждается. Забота — это умение беречь то, что тебе дорого. Огонь хотел жить, и женщина давала ему дрова. Если бы она давала огню воду или песок, огонь умер бы. Каждый человек в силу своей природы в чем-то нуждается, а точнее нуждается его природа. Не надо жаждущему воды давать еду, и наоборот. А потом кричать, что я же о тебе забочусь, это не забота. Давать тому, кто хочет пить кусок хлеба, и воду тому, кто хочет хлеб. Чтобы птица летала, ей нужны крылья и небо. Небо есть, и крылья тоже. Но если бы Бог птице дал плавники, она бы не смогла летать. Ей пришлось бы плавать, но это птица, и у нее нет жабр, она бы утонула. Когда родители смотрят на ребёнка, они не видят в ребёнке личности. Перед ними лишь человек с биологическим возрастом, и они дают ему то, что, как думают, нужно, хотя это многих ломает. Они птице дают жабры, а рыбе — перья. Они огню дают воду, а дереву — огонь. И потом удивляются, почему милые, хорошие дети вырастают сломанными игрушками. «Но ведь вы сказали, что мир начинается с тебя, и родители тут ни при чём», — возразила Мария. Конечно, у меня всегда будет вопрос к льву. Почему он решил стать домашним котом? Ты совершила ошибку, но задача родителя — помочь тебе ее исправить. Родители не должны подчинять, они должны управлять, направлять, поддерживать. Родители — это бывшие дети. Но задача родителя — стать тем самым духовным наставником, который поможет ребенку реализовать свою природу. Ты совершила ошибку, но задача родителя — помочь тебе ее исправить. Родители не должны подчинять, они должны управлять, направлять и поддерживать. Родители — это бывшие дети. А в современном мире сломанные роботы порождают сломанных роботов, которые ломают этот мир. Поэтому Творец посылает тех мастеров, которые пытаются подчинить людей, направить их на путь истины и объяснить, как правильно. Это тоже забота. В чем больше всего нуждаются люди? В процветании, как и все деревья. Древо жизни должно процветать, а процветание может быть только в состоянии порядка. Порядок создаёт систему, а система уже даёт жизнь. Поэтому сначала порядок, а потом сохранность системы. Людям нужен порядок. Но периодически бывает так, что хаос, в котором они живут, становится привычным, и мир потихоньку погружается во тьму беспорядка, а по итогу всё это приводит к гибели цивилизации. Поэтому нужен тот, кто все снова поставит на свои места. Чтобы понять, в чем на самом деле нуждается человек, нужно определить его природу. Твой сын — лидер. В чем нуждается лидер? Без чего он умрет? Огонь живет, когда горит. Горит он, когда есть кислород и дрова. Лидер живет, когда он двигается и приводит в движение свой мир. И чем питается лидер? Что является его кислородом и дровами? Цель. Забери у лидера цель, и он медленно будет умирать. Поэтому если лидер скажет «Мы добились цели», он должен ставить новую цель, новые перспективы, новые возможности, новую высоту. Если ты по природе аналитик, то ты должен всегда думать. Что является едой для аналитика? Информация. Хочешь убить аналитика? Закрой ему доступ к информации. Так в чем заключается истинная забота о лидере, об аналитике, об этом мире? Дать им то без чего их истинная природа умрет. «Чего хочет женщина?» Вдруг спросила Мария, но с такой уверенностью словно знала, что у меня есть ответ и на этот вопрос. Пора уже, видимо, ставить точку и в этом вопросе. Представь себе идеальный мир, который создал Бог. Люди его называют раем. Неважно, есть он или его нет, но ты поймешь суть. Этот мир идеален во всем для женщины, которая в нем живет. Нет никакой опасности. Не надо убирать, стирать, готовить. Твой муж задержался где-то там, но ты знаешь, что он тебе не изменяет, потому что в этом мире, кроме тебя, никого нет. Тебе чуждо чувство зависти, злости или ревности. В этом мире все есть для того, чтобы ты была счастлива. Представь себе такой мир. Люди мечтают туда попасть. Но одной женщине это удалось сделать. Правда, она не смогла там удержаться. так вот для тебя создали идеальные условия для жизни, но попросили только об одном — не есть яблоко с древа познания добра и зла. Это же не так сложно. Просто не делай одной вещи и не потеряешь этот мир». И тут пришел дьявол в образе змея и что-то нашептал ей, после чего Ева, не раздумывая, взяла и нарушила одно единственное правило. «Один, единственный закон этого идеального мира». Она знала, что, нарушив этот закон, она лишится всего и ослушалась. Так вот вопрос. Что дьявол предложил Еве, из-за чего она готова была лишиться этого мира? Что мог такого предложить князь тьмы, что было бы лучше, чем то, что дал ей Бог? — Я не знаю. Мне даже никаких версий не приходит в голову, — произнесла Мария. То, что он ей предложил, и есть ответ на вопрос. «Чего хочет женщина?» Ответ кроется не в самом законе запрета этого яблока, а в самом яблоке и происхождении Евы. Она верила, что Бог ее создал из ребра Адама. Всего лишь из ребра, не из одной половинки сердца или другого легкого, а из одного очередного ребра. Чувствуешь ее самооценку и значимость в этом мире? Ты родилась в деревне, и твое место среди кур и свиней. А вот мужчина — это лучшее творение Бога, который живет во дворце. Эту версию могли придумать только мужчины с чувством собственной униженности и неоцененности. Бог, конечно, на самом деле не создавал ее из ребра. Он создал женщину из отражения мужчины в воде. То, что видит мужчина в женщине, он видит это в себе и наоборот. И должен он к ней относиться, как к стихии воды. Но суть не в этом. У Евы были другие проблемы она считала себя недооцененной, поэтому дьявол пришел и сказал ей: ты тут никто ты тут никто и звать тебя никак сегодня бог выбрал тебя его женщиной а завтра он создаст ему другую женщину у него много ребер, но если ты вкусишь это яблоко, ты станешь подобно богу ты станешь идеальной и совершенной и мужчина всегда будет выбирать тебя Так что хочет женщина? Она хочет быть особенной, как Бог. И Бог ей это разрешил с одной поправкой. Ты будешь создавать энергию и создавать людей так же, как и я. Но доводить их до совершенства ты будешь уже своими силами. И с тех пор женщина живет в изгнании, но с диким желанием быть подобной Богу. Как она поймет, что подобна Богу? Только когда она как огонь будет излучать энергию. Так же, как и огонь, она будет привлекательна для мужчины. Но как и огню, нужен кислород. Так же и Еве нужно было то, ради чего она пошла на этот проступок. Ее страх того, что Адам на утро может ее уже не выбрать, заставил пойти на это преступление ради того, чтобы выжить. Женщине нужно, чтобы мужчина, просыпаясь каждое утро, продолжал ее выбирать прожили долгую и счастливую жизнь это означает что я тебя буду выбирать каждый день до конца жизни несмотря на то что у тебя есть одинокая подруга или соседка или моя коллега по работе или просто незнакомка на остановке мужчина должен жить с чувством что он все равно выбирает свою единственную любимую женщину и ей для этого не нужно есть специальное яблоко получается что одинокая женщина «Это женщина, которую никто не хочет выбирать?» — спросила Мария. «Да, узри истинный смысл в слове «избранник». Тот, кого выбрал Бог. Та, которую выбрал мужчина. Это понятие дает тебе статус особенного рядом с тем, кого никто не выбирает. Это очень хорошо ощущает красивая девушка рядом с некрасивой подругой, когда парень выбирает из них двоих ее». Красивую девушку, а не ее некрасивую подругу. А тот, кого выбирают, поднимается наверх. И чем больше людей тебя выбирает, тем ближе ты к Богу. Так люди думают. Но на самом деле Бог не выбирает человека. Он всегда выбирает только жизнь и благословляет тех, кто тоже выбирает жизнь. Почему Елене было больно? Потому что она почувствовала, что ее мужчина выбрал другую. А это значит, ее внутренняя женщина умерла. И в она оплакивала ее кончину. Но сегодня она поняла, что ее мужчина выбрал другую не потому, что он козел, а потому, что Елена не выбрала быть женщиной. Она выбрала быть богоподобным человеком в теле женщины и поэтому не смогла создать свой рай. Счастливая женщина только та, которая выбирает быть женщиной. И тогда ее половинка придет и скажет ей, «Я буду выбирать каждое утро и каждую ночь тебя» как любимую женщину и как мать наших детей. Все начинается с выбора. Поэтому, когда мужчина признается в любви женщине и дарит ей подарки, он как бы ей говорит, «Я все еще выбираю тебя», несмотря на такое разнообразие женщин в мире. «Ты моя избранница, ты особенная». Тогда, находясь в этом состоянии, женщина всегда будет генерировать энергию для мужчины, чтобы он создавал для нее этот мир. «Женщина для мужчины, мужчина для мира, а мир для женщины. ценни ее и только ее», — сказал он шепотом, «а это значит, выбирай одну единственную, а никак не двух, трех и более. Выбирай одну единственную до конца своей жизни, и она тебя приведет ко мне, из за нее тебя выгнали из дома, но и благодаря ей ты вернешься домой». Я чувствую себя маленькой девочкой перед дедушкой, который пришёл ко мне в рождественскую ночь. Так всё просто и одновременно так всё сложно? Я сейчас словно посреди огромного океана и не знаю, куда плыть. Но выходить из этого состояния мне не хочется, а хочется, чтобы все об этом знали, чтобы мир пришёл к своему процветанию. Так много проблем, я не понимаю, как их решить. Ты мне сейчас напомнила Даника. Наш разговор с этого начался. Хочу помочь семье, но не знаю как. На самом деле у людей не так много проблем. Это людей много, а проблемы у всех одни и те же. И решить их не так уж и сложно. Было бы желание решать проблемы, а решение всегда найдется. Я могу тебе рассказать о некоторых из них, которые помогут тебе в работе.